Проклятие Смоковницы Самое странное и трудно объяснимое из всех чудес, совершенных Иисусом, описано Матфеем и Марком и относится к последним дням его земной жизни. У Марка это чудо излагается в два этапа, между которыми вставлен эпизод с изгнанием торгующих из храма. Само чудо остаётся как бы за кадром. Мы узнаём только о его последствиях. На другой день, когда они вышли из Вифании, он заалкал и, увидев издалека смоковницу, покрытую листьями, пошёл, не найдёт ли чего на ней. Но, придя к ней, ничего не нашёл, кроме листьев, ибо ещё не время было собирания смоков. И сказал ей Иисус: Отныне да не вкушает никто от тебя плода вовек. И слышали то ученики его. Поутру, проходя мимо, увидели, что смоковница засохла до корня. И, вспомнив, Петр говорит ему, — Рави, посмотри, смоковница, которую ты проклял, засохла. И Иисус, отвечая, говорит им, — Имейте веру Божию, ибо истинно говорю вам — Если кто скажет горе сей, поднимись и вергнись в море, и не усомнится в сердце своём, но поверит, что сбудется по словам его, будет ему, что ни скажет. Потому говорю вам, всё, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите, и будет вам. У Матфея Иисус сначала изгоняет торгующих из храма. А на следующее утро, возвращаясь в город, находит бесплодную смоковницу. Когда он произносит слова: "Да не будет впредь от тебя плода вовек", смоковница тотчас засыхает. Увидев это, ученики спрашивают: "Как это тотчас засохла смоковница?" В ответ они слышат поучение, паналогичное тому, что приводит Марк. Таким образом, чудо, согласно Матфею, происходит в кадре, на глазах учеников. Мы не знаем, какой вариант истории появился раньше, какой позже. Возможно, Марк поделил повествование на две части, чтобы упаковать в него, как в конверт, рассказ об изгнании торгующих из храма. Нельзя также исключить в некоторой степени литературной зависимости Марка от эпизода из книги пророка Ионы, где над головой пророка по велению Божьему произрастает растение, а на следующий день оно засыхает. Смоковница, фиговое дерево, является одним из самых распространённых деревьев в Палестине. К смоковнице относились бережно, за ней ухаживали. Кто стережёт смоковницу, тот будет есть плоды её. Появление почек на смоковнице свидетельствовало о наступлении весны. Вот зима уже прошла, дождь миновал, перестал, цветы показались на земле. Время пенья настало, и голос горлицы слышен в стране нашей. Смоковницы распустили свои почки, и виноградные лозы, расцветая, и ждут благовония. Увидающие смоковницу является символом осени, а бодранное символом нашествия врага. Опустошил он виноградную ложу мою и смоковницу мою обломал, ободрал её до гола и бросил. Сделались белыми ветви её. Засохла виноградная лоза, и смоковница завяла. Смоковница, колодец и виноградник были обязательными атрибутами большинства домашних хозяйств. И жили Иуда и Израиль спокойно, каждый под виноградником своим и под смоковницею своею, от Дана до Версавии во все дни Соломона». Пусть каждый ест плоды виноградной лозы своей и смоковницы своей, и пусть каждый пьет воду из своего колодезя. Каждый будет сидеть под своей виноградной лозой и под своей смоковницей. У Иисуса не было ни своего дома, ни своего домашнего хозяйства, а значит, не было и собственной смоковницы». Как мы видели, чувство голода нередко сопровождало его учеников, о том, что сам Иисус испытывал чувство голода, Евангелие упоминают лишь дважды. В рассказе об искушении от дьявола и в истории со смоковницей. Этих упоминаний, однако, вполне достаточно, чтобы видеть, что его голод, как и сон, имели отнюдь не только нравственно-педагогическое значение для окружающих, как это представлялось толкователям. Блаженный Августин в частности спрашивает: разве Христос хотел есть, когда искал плоды на дереве? И разве найдя их, он стал бы их есть? Чего жаждал, чего алкал Христос, как не наших добрых дел? Евангелие однако даёт на эти вопросы иной ответ, рисуя Иисуса реальным человеком, который испытывал вполне реальные чувства голода. Слова, произнесённые Иисусом после того, как, подойдя к смоковнице, он увидел, что на ней нет плодов, на первый взгляд производят впечатление эмоциональной реакции голодного человека, когда он надеялся найти что-нибудь съедобное, но не нашёл. Иисусу были свойственны человеческие эмоции, в том числе гнев. Думается, не случайно оба евангелиста связали эпизод со смоковницей со сценой изгнания торгующих из храма. В обоих эпизодах мы видим проявление человеческого гнева Иисуса, являющегося отражением Божьего гнева. В сцене в храме этот гнев изливается на тех, кто сделал дом Божий домом торговли. В истории со смоковницей он изливается на бесплодное дерево. И иссушая смоковницу, Иисус являет ту власть над природой, которая ранее проявилась в усмирении бури, хождении по водам, умножении хлебов, превращении воды в вино. Изначальное назначение природы заключалось в том, чтобы служить человеку. В раю Бог насадил дерево плодовитое, приносящее по роду своему плод. При этом человеку было позволено есть от всякого дерева в саду, кроме дерева познания добра и зла. После того, как человек нарушил заповедь и съел запретный плод, природа перестала быть служанкой человека, безоговорочно подчиняться его повелениям. Иисус, как мы говорили, в своём лице восстановил изначальную связь между человеком и природой. Но от природы он ожидал не только беспрекословного повиновения. Смоковница повиновалась его слову, но она не смогла дать ему тех плодов, которые он от неё ожидал. За это она была наказана. Вопрос, который не может не возникнуть при чтении этого рассказа в версии Марка, в чём была виновата смоковница, если ещё не настал сезон собирания смокв? Иисус очень хорошо знал, что смоковница не может дать плодов раньше начала лета. Более того, однажды он произнёс притчу, в которой привёл в пример человека, бережно отнёсшегося к бесплодной смоковнице. Некто имел в винограднике своём посаженную смоковницу и пришёл искать плода на ней и не нашёл. И сказал виноградарю: Вот я третий год прихожу искать плода на этой смоковнице и не нахожу. Сруби её. На что она и землю занимает? Но он сказал ему в ответ: "Господин, оставь её и на этот год, пока я окопаю её и обложу навозом. Не принесёт ли плода? Если же нет, то в следующий год срубишь её". Сам Иисус ведёт себя, как кажется, прямо противоположным образом. Он знает, что ещё не время для плодов, и тем не менее проклинает дерево. За что? По-видимому, ответ надо искать не в буквальном смысле происшествия, а в том символизме, с которым в проповеди Иисуса связана тема деревьев и плодов. Слово плод имеет в Библии вполне конкретную смысловую нагрузку. Ещё в ветхом завете о праведнике говорилось: и будет он как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время своё, и лист, который не вянет, и во всём, что он не делает, успеет. Плодовитость в псалтире является символом праведности. Праведник цветёт как пальма, возвышается подобно кедру на Ливане. Насаждённые в доме Господнем, они цветут во дворах Бога нашего. Они и в старости плодовиты, сочны и свежи. Напротив отсутствия плодов на дереве является символом духовного бесплодия. Иоанн Креститель говорил: "Уже и секира при корне дерев лежит. Всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь".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 всякое дерево, не приносящее плода доброго, срубают и бросают в огонь. И так по плодам их узнаете их. Те же образы Иисус использует на Тайной вечере, сравнивая себя со стволом дерева, а учеников с его ветвями. Я есть истинная виноградная лоза, а Отец мой виноградарь.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 и они сгорают если прибудете во мне и слова мои в вас прибудут то чего не пожелаете простите и будет вам тем прославится отец мой если вы принесёте много плода и будете моими учениками эти слова Иисус произносит накануне своей смерти всего лишь через пару дней после инцидента со смаковницей который ещё был свеж в памяти учеников Постоянно повторяемое здесь слово плод указывает на тот результат, который Иисус ожидает от своих учеников. Этот результат, однако, может быть достигнут только в том случае, если они пребыдут на лозе, то есть в единстве с учителем. От него проистекают те животворные соки, которые питают всё дерево церкви и дают возможность каждому её члену приносить плоды. Слова «чего не пожелаете, просите и будет вам» перекликаются с тем, что Иисус сказал ученикам после того, как проклял смоковницу. «И все, чего не попросите, в молитве с верою получите». Очевидно, в последние дни земной жизни Он много размышлял о будущем Своих учеников, старался укрепить в них веру. На протяжении всего времени своего служения он говорил им о вере, совершал на их глазах чудеса и знамения. Теперь подходило время того последнего знамения, которое он должен был явить им знамение ионы пророка. Чтобы они поняли его смысл, чтобы пережили грядущие страшные дни, они нуждались в ещё одном напоминании о силе веры. Такое напоминание они получают благодаря инциденту со смоковницей. Этот инцидент Иисус обращает в урок веры. Именно слова Иисуса о вере являются главным смысловым центром повествования. Иисус повторяет практически слово в слово то, что уже говорил ученикам по крайней мере дважды. Один раз в ответ на их вопрос о том, почему они не смогли изгнать беса из одержимого. Он сказал: "По неверью вашему. Ибо истинно говорю вам, если вы будете иметь веру, как горчичное зерно, и скажете горе сей: "Перейди отсюда туда", и она перейдёт". И ничего не будет невозможного для вас в другой раз аналогичные слова были сказаны в ответ на просьбу учеников умножить в них веру как хороший учитель иисус вновь и вновь повторяет те же самые истины облекая их в те же самые образы чтобы урок прочно врезался в память учеников в данном случае иисус использует наглядный образ засохшего дерева наказанного за своё бесплодие Говоря о горе Сией, Иисус мог иметь в виду либо Елеонскую, либо Храмовую гору. Последняя более вероятна, поскольку он шёл в направлении храма. Если он указывал на Храмовую гору, то в памяти всплывает весь ряд ветхозаветных ассоциаций, связанных с ней. Она имеется в виду в словах Псалтири: "Надеющийся на Господа, как гора Сион, не подвигнётся, пребывает вовек". С ней связаны эскатологические ожидания израильского народа. «И будет в последние дни, гора Дома Господня будет поставлена во главу гор, и возвысится над холмами, и потекут к ней все народы. И пойдут многие народы и скажут, придите и взойдем на гору Господню, в дом Бога Яковлева, и научит Он вас своим путям, и будем ходить по стезям Его». Ибо от Сиона выйдет закон и слово Господне из Иерусалима. Иисус однако подчёркивает, что не гора сама по себе, ни стоящий на ней храм не спасут израильский народ, если он не принесёт ожидаемых от него плодов веры. Достаточно рано этот антииудейский подтекст чуда со спаковницей был распознан толкователями. Совершенно очевидно, пишет Григорий Великий в V веке, что под смоковницей Господь понимает плоды синагоги, которая хотя и имела листья закона, однако плода дел не приносила. Блаженный Иероним даёт развёрнутое аллегорическое толкование чуда со смоковницей, видя в нём образ суда, который Бог произнесёт над своим народом, не принесшим плода. После рассеяния тьмы ночной, после распространения утренних лучей, И по приближении полдня, когда Господь страданием своим должен был просветить мир, возвращаясь в город, он почувствовал голод, или показывая этим действительность человеческой природы, или испытывая сильное желание спасения верующих, и страдая от неверия Израиля. И когда увидел одно дерево, под которым мы разумеем синагогу и собрание иудейское возле дороги, ибо синагога имела закон и потому была как бы при пути так как она не веровала в путь, что он приходит к ней стоящий неподвижно и ничего не нашёл он на ней, кроме одних только листьев, то есть шелеста обетований, преданий фарисеев, хвостовства законом и красивыми словами без всякого признака плодов истины. Поэтому и другой евангелист говорит: ещё не время было, или в том смысле, что не настало ещё время спасения Израиля, так как ещё не вступил народ язычников, или в том, что минуло уже время веры, потому что, придя сперва к небу и встретив презрение от него Спаситель удалился к народам языческим. Проклятие смоковницы стало последним зафиксированным в Евангелиях чудом Иисуса, если не считать исцеление слуги первосвященника, которому один из учеников отсёк ухо в момент ареста Иисуса. Смысловая нить протягивается от первого чуда превращения воды в вино к последнему. Но если первое чудо было явлением Божьей милости, то последнее становится явлением Божьего гнева. Это соответствует и общему настроению последних дней земной жизни Иисуса, и изгнанию торгующих из храма, и предсказаниям Иисуса о гибели Иерусалима, и грозным предупреждением о страшном суде. Говоря о судном дне, Иисус приводит в пример смоковницу. От смоковницы возьмите подобие, когда ветви ее становятся уже мягки и пускают листья, то знаете, что близко лето. Так, когда увидите все сие, знайте, что близко при дверях». Иссохшая на глазах учеников смоковница становится символом Божия суда над теми, кто не приносит ожидаемых плодов. В то же время она напоминает о том замысле, который имеет Бог о каждом сотворенном им существе и предмете. «Каждая вещь в этом мире — имеет свою богозданную цель и назначение. Смоковница, чтобы рождала смоквы, ангел, чтобы служил Богу, человек, чтобы уподоблялся Богу, пчела, чтобы собирала мёд. Не исполняя своего назначения, каждое творение подпадает под проклятие творца явно или тайно. Бог-человек и пришёл в этот мир, чтобы всё вернуть к своему божественному назначению. Он один и знает назначение каждого творения, каждой твари. Он один и имеет могущество каждому творению дать силы для исполнения своего божественного назначения. Смоковница существует в мире, чтобы служить человеку, а человек, чтобы служить Богу. Как человек служит Богу? Верою. Вера же значит всему, всем существом, всеми силами своего существа жить Богом, в Боге, ради Бога. Только так человеческое существо приносит Богом назначенный плод. В противном случае оно засыхает, пересыхают божественные источники в нём, его существо, не политое небесной росой благодати и вне поднебесья божественных сил вянет, засыхает. остаётся бесплода. А прибивает человек себя к Богу-человеку подвигом, верой и силой, и божественные соки Бога-человека начинают струиться через существо человека, а плодотворяет его, и оно приносит много плода. Вера обоготворяет человека и делает его богом по благодати, и всё, что он делает, будет божественно, бессмертно, вечно.